Странное действие узких принципов и ограниченного кругозора. Этот монарх, обладающий всеми качествами, обеспечивающими любовь, почтение и уважение, одаренный большими способностями, проницательным умом, глубокой ученостью и удивительными талантами, почти обожаемой подданными вследствие чрезмерной ненужной щепетильности, совершенно непонятной нам, европейцам, упустил из рук средства –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 до сих пор не возведена на степень науки, какую ее сделали более утонченные умы Европы. Я очень хорошо помню, как однажды в разговоре с королем сообщил ему, что у нас написано тысячи книг об искусстве управления, однако это вызвало у него, в противоположность моим ожиданиям, самое нелестное мнение о наших умственных способностях. Он заявил, что ненавидит и презирает всякую тайную изощренности и интригу как у государей, так и у министров.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 а в нем их насчитывают всего 22. Но лишь очень немногие законы выражены даже таким количеством слов. Все они состоят из самых ясных и простых терминов, и эти люди не отличаются такой изворотливостью ума, чтобы открыть в законе несколько смыслов. Писать комментарий к какому-либо закону считается большим преступлением. Что касается гражданского и уголовного судопроизводства, то прецедентов в этих областях у них так мало –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 Столяр-королевы смастерил в одной из комнат Глюмдальклич деревянный станок, вышиной в 25 футов, по форме, похожей на настоящую лестницу, каждая ступенька которой имела 50 футов длины. Она составляла подвижный ряд ярусов, и нижний конец помещался на расстоянии 10 футов от стены комнаты. Книга, которую я желал читать, представлялась к стене. Я взбирался на самую верхнюю ступень лестницы,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 и что подтверждается огромными костями и черепами, которые случайно откапывают в различных частях королевства и которые по своим размерам значительно превосходят кости нынешних измельчавших людей. Он утверждает, что сами законы природы непреложно требуют, чтобы вначале мы были крупнее ростом и сильнее, менее подвержены гибели от незначительной случайности, упавшей с крыши черепицы, камня,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 Если можно назвать армию корпус, составленный в городе из купцов, а в деревне из фермеров под командой больших вельмож или мелкого дворянства, не получающих ни жалования, ни другого вознаграждения. Но армия это достаточно хорошо делает свои упражнения и отличается прекрасной дисциплиной, что, впрочем, и не удивительно, ибо как может быть иначе там, где каждый фермер находится под командой своего помещика, а каждый горожанин под командой уважаемых лиц в городе? и где эти начальники избираются баллотировкой, как в Венеции. Мне часто приходилось видеть военные упражнения столичной милиции на большом поле в 20 квадратных миль, расположенном недалеко от города. Хотя собрано было не более 25 тысяч пехоты и 6 тысяч кавалерии, но я ни за что не мог бы сосчитать их, такое громадное пространство занимала армия. Каждый кавалерист, сидя на лошади,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 а король — за абсолютное господство. Силы эти, хотя и благополучно умеряемые законами королевства, по временам выходили из равновесия и не раз затевали гражданскую войну. Последняя из таких войн счастливо окончилась при деде ныне царствующего монарха и привела все партии к соглашению и взаимным уступкам. Тогда с общего согласия была сформирована милиция, которая всегда готова предотвратить новую смуту.